Глава двадцать первая. Деревня. Эх, жаль, достижения не дали. Привычно одеваясь, я обдумывал последние события. От болевого шока я уже отошел, но решил не бегать. Просто прогуляться по ночному лесу. Свет луны, ветерок, ночные птицы. Мне надо прийти в себя. После такого в реале лет десять бы лекарства принимал. Дошел спокойно. Закрыл за собой дверь и поднялся в свою новую спальню. Кровать. Сон. Выход. Душ, много еды. Думал выйти подышать, но уж очень много съел. Разморило. Сон. Проснулся в хорошем самочувствии, хоть и переел вчера. Санузел, душ, легкая зарядка, плотный завтрак и... Вход. Окна я вчера не закрывал, поэтому с утра наслаждался свежим воздухом, нанесенным с реки. Рассвет в горах. Может, в Реале куда-нибудь на Кавказ выбраться? Поискать? Таких же ощущений. А с другой стороны, зачем? Вот же они. Минут пять понежился на перине. Подъем. Внизу на кухне застал фрола за приготовлением завтрака. Я взял на себя поджарку бекона и яичницу. Мой учитель смотрел на меня и покачивал головой. Интересно, что думают мои друзья о ежедневном сражении с вампиром? Ведь видят мои падения в уровнях, но они не спрашивают. И я молчу. Эту тайну я сохраню любой ценой. День прошел также насыщенно. Я выполнил с два десятка заданий. Колол дрова, носил воду, таскал в кузницу уголь и руду из сарая, помогал хозяину в кузне и в доме, а главное, учился и поднимал уровни. «Профессия кузнец». Ранг четвертый из двадцати. Ваш уровень девятый. Марафон продолжается. Ваш уровень десятый. И вот я опять в тоннеле, ведущем в логово маньяка и садиста. Что ждет меня там сегодня? После вчерашнего заходить в пещеру было жутковато. Закончилось тогда все хорошо и даже отлично, но была бы моя воля, обошелся бы без болевых испытаний. Забыть, как тебя пытают... «Невозможно. Эта травма останется на всю жизнь. Хотя я же мог уклониться. Ну, не получил бы бонусов, и что? Может быть, я скрытый мазохист? ха Думаю. Тяну время. Лишь бы не заходить. Ну, нет. Так не будет. Бросаю впереди себя десяток змей и делаю рывок. «Игрок, вы погибли. Выберите место воскрешения».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 Вот ведь гад! Я даже не заметил, как он меня убил. Еще месяц я упорно учился. Переделал все, на что хватило заданий и фантазий у Фрола. Мы с ним стали лучше друг друга понимать, и я даже решился прояснить давно мучивший меня вопрос. Отчего богатый и успешный мужик живет в деревне, где полно девиц на выданье, один одинешенек? То есть попытался выяснить. От ответа мой учитель уклонился. профессия я повысил до максимума, возможного для новичков. Профессия кузнеца. Ранг десятый из двадцати. Каждый ранг давался все труднее. Я уже делал очень неплохие мечи, ножи, кинжалы. Но вот доспехи получались плохо, тем не менее Фролл был мной доволен, несмотря ни на что. Вампир, видимо, в конец расстроился. Без всяких попыток взять реванш, убивал меня, едва я появлялся в его пещере. Что я только не делал. Разжигал в тоннеле костер, пытаясь сделать дымовую завесу. Внимал из сумки столько медведей, пауков и змей, сколько мог вместить между входом к вампиру и костром. Гнал их огнем в атаку на вампира, пытаясь за их спинами прорваться к сундуку. Не выходило. Я испробовал все заклинания, что узнал из книг Книклиа. Не помогло. Я даже призывал его к переговорам, но результат был один. Точка – возрождение. Менялись только числа в графе. Нераспределенных очков характеристик – 1650. Это было главное. Эквивалент почти трехсотого уровня. Если мне удастся выйти с таким количеством нераспределенных характеристик в большой мир, я победил. У меня будет шанс выполнить свой план. Месяц прошел, и я решил перейти к следующему этапу в осуществлении задуманного. Пора было появиться в деревне в одежде новичка и убедить всех, что я тут только появился. Задача, которая с виду кажется простой. Друзей я предупредил, чтобы при случайной встрече они меня не узнавали, но на этом этапе могли возникнуть непредвиденные трудности. Наличие в деревне красных задача не упрощала. И даже то, что я мог их всех прибить чуть ли не одним ударом, скорее мешало. В такой ситуации очень трудно сдерживаться в ответ на хамство, терпеть грабеж и вымогательство. Я хотел быть там, таким как все, не выделяться. Мне нужно выполнить эту часть плана, оставаясь вне поля зрения своих врагов. Итак, вот он я. Одежда, обувь и сумка из комплекта новичка. Все характеристики по единице. У меня ничего при себе нет, и я, только что зарегистрировавшись, попал в локацию новичков. Не особенно успешно я пытаюсь вернуть то состояние, в котором находился чуть более месяца назад. Стараюсь забыть походку следопыта и умение скрытность. Постоянно контролировать свое тело – дело почти невыполнимое. Начинаю понимать трудности актерской профессии. оказывается притворяться что умеешь делать то, чего никогда не делал, легче, чем произвести впечатление новичка там, где ты профессионал. Иду по тропе в деревню и волнуюсь больше, чем в бою с вампиром. Хотя это объяснимо. Вампир — это игровой момент. А конфликт с красными будет и в игре, и в реале. Там, получив пулю, попадешь отнюдь не на точку возрождения. А то, что дело дойдет до пуль, я не сомневался. Вот и первые дома. Пока никого не видно, но ближе к центру встречаю женщину, идущую навстречу. «А, уважаемая, вы не подскажете мне, где здесь можно поселиться? И есть ли у кого работа для меня? Я здесь человек новый и никого не знаю. Вот ведь и в самом деле трудно. Мне бы еще спеть. Сами мы не местны. Пожары, болезни, наводнения. Помогите кто чем может. И это при том, что в сундуках, отобранных у вампира, может быть вещей на сумму до миллиона долларов. Я человек трудолюбивый и согласен на любую работу. Скрипя сердце, продолжаю я. м, -м ты хоть вежливый, не то что некоторые. Видно, и ей красные по сердцу не пришлись. Ну, пойдем со мной. Есть у меня для тебя работа, но если хочешь совет... «Лучше уходи отсюда. Много у нас тут последнее время проходимцев всяких ошивается. Да идти-то мне особенно некуда. Обижать меня кому-либо незачем, и взять у меня ничего ценного не получится. А ваши предложения я с радостью принимаю». Опять нигде не соврал я и пошел вслед за работодательницей. Пришлось идти в обратную сторону». Моя новая знакомая жила в доме на окраине, который был первым у входа в деревню. Домик был совсем небогатый, что не помешало хозяйке проявить гостеприимство и добродушие. Угостив меня крынкой молока и ломтем хлеба, она предложила мне квест – помочь скопать огород. Игрок, вы получили задание – вскопать огород. Награда – две медные монеты и десять единиц опыта. Два часа я копался в огороде. Думая при этом, не купить ли женщине домик поновее, да поприличнее. Хорошая ведь женщина. Или это у меня головокружение от успехов? Сила плюс, плюс один. Всего два. Пара сотен золотых – не деньги. А с другой стороны, это в миллион раз больше моей зарплаты за работу в этом огороде. Опыт, который я здесь получу, в сравнении с заработанными за месяц тремя миллионами единиц, тоже невелик. Но я не гордый. Покормили? И я поработал. И это правильно. Игрок, вы выполнили задание «Вскопать огород». Награда – две медных монеты и десять единиц опыта. Это же до первого уровня. Ммм, десять таких заданий. Поблагодарив женщину и узнав у нее, где можно еще найти работу и жилье, а также дом старосты, ушел. Я все это знал и так, а дом старосты даже видел из окна моей комнаты в доме кузнеца. Но задавать вопросы — это хлеб новичка. И я их задавал. У дома старосты мне встретилась красивая, но крайне неприветливая девушка. На наших питерских похоже. Тех так доводят предложениями вроде «Девушка, пойдем!» и далее по заезженной дорожке, что они постоянно готовы посылать всех и каждого. Эта конкретная девушка меня не послала но сказала, что к старости лучше не ходить, добра не будет. Ну да, из того, что я о старости знал, ничего особенно доброго я от него и не ждал. Но прежде чем против него действовать, неплохо бы составить о нем собственное мнение. Староста сидел за столом, а на мое приветствие только хмыкнул и пробормотал что-то невразумительное. Неужели это проявление хамства по отношению к едва вошедшему в локацию новичков игроку? Мое почтение, уважаемый. «Я здесь впервые и совсем недавно пришел. Не подскажете ли вы, где мне лучше устроиться жить и не найдется ли в деревне для меня работы?» «Ай, бездельников у нас и так хватает. А платить за жилье нужны деньги. Так что делай выводы сам. У меня отдел полно. Так что давай, иди отсюда». смотрела на меня как-то странно, неприязненно и с какой-то подленькой хитринкой. Будто что-то про меня знает очень нехорошее, и это его радует. Странное поведение для должностного лица в локации для обучения новичков. Может, игра изменяется? Хотя для обобщений одного непонятного случая недостаточно. Не солоно хлебавший я покинул дом старосты. Настроение он мне испортил, но криминала в его действиях не было. Придется теперь присмотреться к этому персонажу тщательнее. Ну, что я говорила? Давешняя мрачноватая красавица заговорила со мной сама. Это и в реале случается, только в утренних снах незрелых подростков. А здесь, в игре, да еще и в деревне, где нравы весьма строгие, случай вовсе немыслимый. Но отвечать что-то надо, и так отвечать, чтобы не попасть в неприятности. «Извините, уважаемая, я еще не мог узнать здешних обычаев и всего не понимаю». Мне просто нужна работа и жилье. А бездельником я никогда не был. Уходи ты из деревни. Здесь тебя будут заставлять вступить в шайку разбойников. Станешь вором и убийцей. А нет, так жить я тебе здесь не будет. Ты про клан «Красная армия». Слышал? Девушка в моих глазах сразу еще похорошела. Незнакомому человеку помочь пытается». Но мне-то что делать? И планы менять нельзя, и ее не хотелось бы подставить. Неужели красные совсем разом потеряли и пытаются сломать местные обычаи? Но зачем? Их сюда засылаются для агитации и мобилизации игроков, а они местных против себя настроили. Все, кого я тут встречал, кроме старосты, против них. И не только настроены, но и действуют. Меня вот обговаривают. Непонятно. Но приятно. Враг моего врага, мой друг. И и куда мне идти? Я здесь никого не знаю. И что за армия такая? Я не слышал. И что она мне посоветует, интересно? Кроме как в деревне жить больше негде. А так как я жить в лесу без оружия, без огня, еды и без вещей никто не захочет. Иди вот по этой дороге на юг. Там вскоре будет дом охотника. Может, статься он тебя охоте и научит, а там дальше уж сам разберешься». «А если он меня спросит, кто меня к нему направил, что мне отвечать?» пытаясь я выяснить имя местной революционерки. «Скажешь, что Дана посоветовала». Она кивнула мне и пошла к дому старосты. Удивленный ее поведением, я стоял и думал – «Кто это Дана такая? Не дочь же она старику. Может, внучка? Да нет, не так уж он и стар. А может так быть, что она та самая молодая невеста, из-за подарков для которой староста на старости лет пустился во все тяжкие?» «Привет, нуб!» — пока я думал, ко мне сзади подошли двое игроков. «От нуба и слышу», — стараясь отвечать в рамках ожидания красноармейцев. — Да ты не обижайся, мы это так, не со зла. Ты, видно, только пришел и порядков наших не знаешь. Пошли к нам. Мы в трактире живем, всем нормальным пацанам помогаем. И тебе поможем. С нами ты быстро тут все узнаешь. И через пару месяцев выйдешь в большую игру. И да и там мы тебя в хороший клан рекомендуем. Звучит заманчиво. Но вы тоже игроки. И чего ради мне помогать будете? «Я на форумах читал. Здесь каждый за себя. И если кто и поможет, то только за деньги». «Нормально», — отвечаю. Стараюсь подозрения не вызвать. Мол, осторожный новичок, ничего особенного. «Так нам клан платит, если нормальных кандидатов рекомендуем. Все по-честному». «И в самом деле. Выглядит все это нормально на первый взгляд. Недаром многие попались. Мне же надо посмотреть на их методику агитации в действии». Но без конфликтов. «Спасибо, мужики. Но я хочу для начала тут осмотреться. Понять, что тут и как. А сразу вступать куда-то мне, пожалуй, рано. Смотри, потом пожалеешь. Но дело твое. Мы в трактире живем. Передумаешь — приходи. Лады, договорились?» Я развернулся и пошел в сторону лавки торговца. «Красные за мной не пошли». Видно, уверены, что никуда не денусь и позже сам к ним приду. Интересно, какой вариант наказания для меня они выберут? Самый простой — это дождаться моего десятого уровня и блокировать входы в первую и вторую зоны испытаний, принудив меня к встрече с вампиром. Для меня это лучше всего. С этим клыкастым гадом я и так каждый день пересекаюсь. Второй вариант, самый трудозатратный для них, это ходить за мной и мешать во всем. Не давать охотиться, распугивать дичь, уговаривать местных, чтобы не давали заданий. Вот староста, ходить за примером недалеко. Можно еще натравливать на меня хищников в лесу, но это вряд ли. Тут нужна прокачанная профессия охотника. Хотя надо не забыть спросить у Прокла, есть ли и среди красных охотник, и какой у него ранг. Вот и лавка торговца, он же учитель торгового дела. Внутри у прилавка стоит на редкость толстый и краснолицый владелец. «Доброго дня вам, уважаемый! Не могли бы вы показать мне свои товары? Пока денег у меня немного, но на будущее я хотел бы знать, какие товары смогу у вас купить. И еще, не могли бы вы меня обучить профессии торговец?» «День, видно, не такой уж и добрый, если начинается с прихода таких бездельников». Работы ты в нашей деревне не найдешь. И денег у тебя поэтому не будет. Но смотреть можешь. Обучение. Обучение недешево стоит. Десять серебряных. Плати и обучу. Я осмотрел товары. Хлам. Но для вида процениться нужно, и я стал спрашивать, что почем. Цены жердяй завышала раз в пять, а то и в десять и с удовольствием смотрел на мое удивление. Дороговато у вас тут все. Где же такие деньги-то взять? А может, у вас работа есть для меня? Или поручение какое? Нет, у меня ничего для таких, как ты. Может, это он меня провоцирует на скандал? Ну, нет, так нет. Я слышал, в деревне есть люди, у которых подешевле купить можно. Вы уж простите меня великодушно. Но не могу не поинтересоваться. Как вы до сих пор не разорились, а? «У вас никто ничего не покупает, учеников нет, посетителей нет и, похоже, не будет никогда. Да и скучно вам должно быть без всякого дела у прилавка-то стоять». Говорил я вежливо, то есть почти. По форме вежливо. Но и без того красное лицо торговца налилось кровью и стало темно-бордовым. Черт, не помер бы. Видно, бизнес у него и в самом деле неважный. Красные всех клиентов отвадили. Да и в деревне народ на два лагеря разделился» по принципу либо «за красных», либо «против». «Не покупаешь? Уходи!» — только и смог выдавить из себя толстяк. Вот и познакомились. Нового я здесь почти ничего не узнал. То, что лавочник в лагере красных, я и раньше догадывался. Но первые обязательные для новичков посещения в деревне я сделал.